Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Кристин Менган. Дворец утопленницы. Перевод с английского Ольги Рогожиной читает Юлия Яблонская. Пиппя, которая убедила меня вернуться в Венецию. Пролог. Рим, ноябрь 1966 года. Выйдя с вокзала Термини, она резко остановилась. Сперва, толкнув стеклянную дверь и оказавшись снаружи, она услышала только биение их крыльев и даже не сразу поняла, что это за шум такой, странный, оглушительный, лишь удивленно замерла, вглядываясь в текущую мимо толпу. Никто словно не замечал этого звука до того похожего на треск огня, что на одно безумное мгновение ей почудилось, будто весь мир объят пламенем, будто всё, что осталось в прошлом, на дне водяной могилы, которая обернулась Венеция, уже не имеет значения. Запрокинув голову, она следила взглядом закружившей в вечернем небе стаей птиц. Подвижная чернота, собранная из множества крохотных точек, напоминала облако саранчи. Кто-то нетерпеливо протиснулся мимо. Видно, спешил домой с работы, а может, из дальнего странствия. Толкнул ее, окатил волной раздражения. Она оступилась, уперлась взглядом в пост карабинеров всего в нескольких ярдах, в караульного, стоявшего у дверей. Сердце заколотило, избиваясь с ритма. «Повернись, караульный!» «Что он увидит?» Обыкновенную туристку... на мгновение оглушённую красотой Рима или нечто более близкое к правде? Беглянку в незнакомом городе. Вздрогнув, она поспешила прочь, стараясь сосредоточиться на привычном перестуке каблуков по булыжной мостовой, ободряюще равномерным, зовущим вперёд. Оглядываться она себе запретила».